Начался дождь, тут же смочившее лицо «Хорошо», теперь никто не узнает, что он плакал. Роджер все равно не сумеет ничего изменить. Он не может рассказать им о том, что случится в ближайшие годы. За спиной вдруг послышались тяжелые шаги, и рядом, едва не спихнув Роджера с камня, Уселся пёс и ткнул в ухо большим форчащим носом, волосатым и мокрым, как дождь. «Господи!» – Роджер чуть было не рассмеялся. «Господи!» – он обнял здоровенную вонючую собаку и прижался лбом к массивной башке. Роджер старался ни о чём не думать, и тяжесть с плеч понемногу спадала. Однако мало-помалу мысли вернулись. Может, это и неправда, что прошлое нельзя изменить? Вдруг позволительно сделать хоть что-то, самую малость, не столь масштабное, как битвы и короли. Пусть не рассказать Фрейзерам и Злари Броха прямо, какая участь их ждет, но хотя бы намекнуть, предупредить. И что тогда? Если его послушают, наверное, этот славный мужчина все равно умрет от пуплексии. Только дома сосуд в мозгу лопнет, когда он будет возвращаться, допустим, из сарая. Однако тогда его сын и дочь не пострадают от солдат. И что? Джейми женится в Париже на игровой француженке, а потом вернется домой и будет управлять поместьем и заботиться о сестре? Однако тогда, пять или шесть лет спустя, он не окажется возле Крэг-на-Дун, удирает британских солдат, раненый, и не столкнется со случайной путешественницей во времени, которая только что прошла сквозь камни. А если он не повстречает Клэр Рэндалл, тогда Бри «Господи! Бри!» Позади скрипнул дверь, и на дорожку упал луч фонаря. «Мистер Маккензи?» Ночи стоял Брайан Фрейзер. «Все хорошо, сэр!» «Господи!» прошептал Роджер, покрепче стискивая пса. «Молю, направь меня!» Глава 30. Свет, мотор, сирены. Дверь наверху, Оказалась заперта. Джем заклотил в нее, забарабанил ногами и зарал. Из темноты что-то подкрадывалось к нему сзади. Хотел утащить, и ощущение это было столь ярким, что Джем испуганно завизжал, всем телом ударяясь о дверь. А то вдруг распахнулась, и он упал на грязный заплеванный линолеум, весь усыпанный окурками. «Какого? Эй, парень, ты кто такой? И что, черт возьми, здесь делаешь?» Большая рука сгребла его за плечо, ставя на ноги. Джем, задыхается от криков, не сразу вспомнил, как его зовут. «Я я Джем!» Он глотнул, щурясь на свет и провел по лицу рукой. «Джем! Маккензи! Моя мама!» Он рассеянно замолчал, потому что вдруг забыл мамины имя. А Она здесь работает. Я знаю твою маму. Волосам вижу, чей ты. Мужчина, судя по бейджику на куртке, охранник. Склонив голову на бок, он внимательно разглядывал Джема. А на лысине и в стеклах очков мерцал свет от длинных трубок на потолке. Папа называл их флуоресцентными Они гудели, напоминая той штуки в туннеле И Джем подскочил к двери и с треском ее захлопнул «Эй, за тобой что, кто-то гонится?» Охранник потянулся было к ручке И Джем, не пуская его, привалился к двери спиной «Нет!» Он чувствовал, что оно там, снаружи, ждет его Охранник нахмурился. Я просто там внизу очень темно. Ты что, был там один? А где же твоя мама? Не знаю. Джему снова стало страшно. Взаправду страшно, потому что мистер Кэмерон запер его в туннеле, а сам куда-то поехал. А если в Ларри Брох? «Меня мистер Кэмерон сюда привез», – выплел он. «Я должен был переночевать у Бобби, но вместо этого он отвез меня на Крэк-на-Дун, а потом к себе домой и запер на весь день в комнате, а затем привез сюда и закрыл в туннеле». «Какой еще Кэмерон?» «Роб Кэмерон!» – присев на корточке, охранник заглянул Джему в лицо. А э, «Ну, зачем?» «Не, не знаю». Никогда никому не рассказывай, так говорил папа. Джем глотнул. Он всё равно не знает, с чего начать. Можно сказать, что мистер Кэмерон отвёз его на холм к реке на Дун, к тем камням и толкнул в круг. Но что случилось потом, Джем не понял, а ещё он не понимал, как рассказать мистеру Маклауду Так было написано у охранники на Бейджике про ту блестящую штуку из туннеля. Мистер Маклауд задумчиво покачал головой и выпрямился. — Ладно, позвоню твоим родителям, пусть забирают тебя домой. И сами уже решают, сообщать ли в полицию. — Да, пожалуйста, — прошептал Джим, и коленки у него подогнулись при одной мысли, что скоро за ним приедут мама с папой. Мистер МакКлауд отвёл его в маленькую комнату с телефоном, дал банку Кока-Колы, велел сесть и сказать домашний номер. Потягивая тёплую шипучку и, глядя, как охранник толстым пальцем набирает цифры, Джем почувствовал, что жизнь налаживается. Пауза, и в трубке послышались гудки. Один, второй, третий. Бип, бип, бип. В комнате было тепло, но руки внезапно заледенели. Никто не брал трубку. «Может, они спят?» — сказал он, глотнув отрыжку от колы. Мистер Маклауд странно посмотрел на него, покачал головой и снова стал набирать номер, на сей раз велев диктовать цифры по одной. Бип-бип-бип, джем Так пялился на трубку, мечтая уже, чтобы на том конце провода отозвались, что не замечал ничего вокруг. А мистер Маклауд вдруг удивленно повернулся к двери. «Что за...» — успел проговорить он, как вдруг раздался свист и громкий стук, совсем как когда кузен Йен со стрелами охотился на оленей. Мистер Маклаут издал... Ужасающий хрип И со стула на пол, а сам стул с треском развалился пополам. Джем не помнил, как вскочил на ноги. Оказалось, он стоит, вжимаясь спиной в шкафы с документами и стискивает жестяную банку так сильно, что кола пенится и течет по пальцам. — Ты, мальчик, идешь со мной, — сказал у мужчина, ударивший мистера Маклауда. Он держал какую-то черную палку. Наверное, это и есть полицейская дубинка. Джем застыл, не в силах шевельнуться. Мужчина нетерпеливо фыркнул и небрежно переступил через мистера Маклауда, словно охранник был всего лишь мешком мусора. Он схватил Джема за руку, но тот в ужасе его укусил. Мужчина вскрикнул, рожал пальцы, а Джем швырнул банку ему в лицо. А когда тот увернулся, прошмыгнул мимо и выскочил в коридор, трапаясь со всех ног. Было уже поздно, по дороге попадалось все меньше машин, и Мэнди начала клевать носом, маска сползла на макушку, и проволочные усы теперь торчали в разные стороны тонкими антеннами. Поглядывая на дочь в зеркало заднего вида, Бриана внезапно поняла, что Мэнди сейчас похожа на миниатюрный радар, сканирующий пустынную местность в поисках крохотного огонька, джема. Однако справится ли она? Бриана потрясла головой. Не только чтобы вытряхнуть ненужную мысль, но и чтобы сбросить сонливость. Адреналин, бушевавший в крови после недавней схватки, конец иссяк. Ладони порой соскальзывали с руля, а тьма вокруг была такой беспроглядной, что казалось, останови автомобиль, выключи фары, и темнота в тот же миг поглотит их. «Теплее!» Сонно пробормотала Мэнди. «Что, детка?» Бриана так сосредоточилась на дороге, силясь не отводить от нее глаз, что не сразу услышала дочь. «Теплее!» Мэнди зевнула. Маска запуталась у нее в волосах, и дочь с раздраженным сопением принялась за них дергать. Бриана аккуратно съехала на обочину и, поставив машину на ручной тормоз, перегнулась через сиденье, чтобы ей помочь. Хочешь сказать, мы едем к Джему? – спросила она, еле сдерживая друж голосе. Уху, -ух справившись наконец с маской, Мэнди избавить рот земнула и ткнула рукой в окно. Туда. Потом сложила ладушки, пристроила их под голову и сонно замурлыкала. Бриана сглотнула, закрыла нами глаза и всмотрелась в ту сторону, куда указала Мэнди. Там же нет дороги. Хотя есть. По спине поползли ледяные мурашки. а Она увидела небольшой знак, гласивший... «Для служебного пользования посторонним въезд запрещен Северо-Шотландская гидроэнергетическая компания. Дамба на озере Эрочи. Туннель. Черт!» Бриана, забыв про ручной тормоз, нажала на педаль газа. Машина дернулась, и Мэнди тут же голову, распахнув круглые как усовые стеклянные глаза – мы уже дома. Джем пробежал через весь коридор и нырком влетел в распашные двери с такой скоростью, что проехал пару ярдов по скользкому полу железной лестничной площадки, не удержался на верхней ступеньке и кувырнулся вниз, с грохотом упав, пролетом ниже, сверху. Донеслись быстрые шаги, и он, испуганно пискнув, кое-как встал на четвереньки и уже сам, спустившись головой вниз на несколько ступенек, взялся за перила перевалился через них и спрыгнул на следующую площадку. От страха из глаз текли слезы. Однако он, глотая воздух, старался не шуметь. Спотыкался, кряхтел от боли, но бежал по коридору, высматривая выход. «Нужно любой ценой выбраться наружу!» Пошатываясь, Джем выскочил в полутемный вестибюль. На все помещение горела одна лишь лампочка. Там, где обычно сидит охранник – В не отставал. Джем слышал, как мужчина громко ругается на лестнице. Главная дверь заперта, на решетке цепь с замком, смахнув рукавом слезы. Джем бросился к стойке охранника, безумно озираясь во все стороны. Вот он, знак аварийный выход, красным огоньком горящий над дверью в дальнем конце тесного коридорчика. Мужчина тем временем выскочил в вестибюль. «Ой, ну иди сюда, маленький поганец!» Джем в ужасе оглянулся, схватил первое, что попалось на глаза, крутящийся стул, и что было сил, толкнул к нему. Мужчина с руганью вскочил в сторону, а Джем бросился к двери и выскочил в ночь, полную ярких вспышек и сирен. «Что случилось, мамочка? Мамочка, мне страшно!» «Страшно, страшно, страшно!» «Думаешь, мне не страшно!» Буркнула под нос Бриана, сглатывая вязкую слюну. «Все хорошо, детка!» Сказала она уже вслух и нажала на тормоз. «Мы просто пойдем и найдем Джема!» Машина, скрипнув по гравию, остановилась, и Бриана выскочила наружу. Как не хотелось ей бежать к зданию, освещенному вспышками полицейских огней и подвой сирен, Мэнди оставлять одну нельзя. Рядом по водосбору громко шумела вода. «Идем, девочка моя!» Она торопливо распутала ремень безопасности. «Вот так, сюда, давай, я тебя на ручки возьму!» Даже разговаривая с дочерью, Бряна глядела в темноту, расцвеченную огнями, и каждая жилка в ее теле буквально вопила от ужаса, что где-то здесь ее сын. Бряну трясло от одной мысли, что Джем мог упасть в воду или застрять в служебном туннеле. Господи! Почему она сразу не догадалась про это место? Ну, конечно, Роб Кэмерон должен был спрятать мальчика на гидроэкспрессе, электростанции! У него же есть ключи!» «Но тогда откуда полиция?» Бриана хотела еще с дочерью наперевес бежать к полицейским со всех ног, как вдруг заметила высокого мужчину, который обыскивал кусты на обочине, забористо ругаясь под нос. «Э, «Что твою мать делаешь?» – взревела Бриана. Мэнди тоже испуганно завизжала бешеным бабуином. Мужчина от неожиданности вздрогнул и повернулся, скидывая над головой какую-то палку. «Ты-то что тут забыла?» от удивления спросил он почти нормальным голосом. «Ты ведь сейчас должна...» Бри поставила Мэнди на землю и, загородив собой, стиснула кулаки, готовая разобраться с обидчиком хоть голыми руками, если придется. Тот вдруг бросил палку и исчез в кустах. Однако, судя по ярким вспышкам за спиной, спугнула его отнюдь не Бриана. Мэнди боязливо вцепилась матери в ногу, опасаясь даже плакать. Бри подняла ее на руки, погладила и медленно повернулась к двум полицейским, которые шагали к ней, настороженно держась за дубинки на поясе. Ее трясло, голова кружилась, перед глазами все плыло от мигающих огней, в ушах ревела вода. «Мэнди!» – заговорила она, прижимаясь губами к теплым кудряшкам дочери. Ее голос почти заглушил вой сирен. «Ты все еще чувствуешь, Джема? Пожалуйста, скажи, ты чувствуешь?» «Я здесь! Мамочка!» – послышался за спиной тонкий голосок, не веря собственным ушам. Она предостерегающе махнула плицейским и медленно повернулась. Неподалеку стоял джем, весь мокрый, облепленный грязью и листьями, шатающийся точно пьяный. А потом она сидела прямо на земле, прижимая к себе детей, и всеми силами старалась не дрожать, чтобы не пугать их еще больше, и даже сдерживала слезы, пока Джем не поднял запачканное личико и не спросил. Ακ, δε